Глава 33 Еще до сегодняшней встречи я начал подозревать, что за эпидемией стоит ехидна, но доказательств не имел. И вот живое подтверждение моей правоты. Оставалось лишь понять, кто ее нанял, и в этом помогла сама Амелия. Во время перечисления известных мне фракций при упоминании консорциума струны сердца уловили ее потаенное желание. Взойти на самый верх, пользуясь поддержкой инопланетного клана. Амелия, Ехидна, Моро. Вид – человек. Класс – метаморф. Редкость – золото. Способности – метаморфоза. Клеточная реконструкция, паразитическая трансмиграция. Ранг: Супернова. Параметры: Ловкость Б, Скорость Б, Резонанс Б. РБМ – 2368 единиц. Клан: отсутствует. Должность: отсутствует. Статус: собрано. Считав короткую справку, активирую последнюю дуэль. Поле боя вокруг нас накрывает прозрачный купол, отсекая посторонних и не давая метаморфу сбежать. Шустро прикидываю варианты. «Да, я превосхожу новоиспечённую супернову не просто больше, чем на три сотни единиц РБМ, а на целую тысячу!» А это значит, что могу выставить любые условия нашего поединка, подстроив реальность под себя. Полностью запретить использование способностей или снизить наши параметры до ступени F. Однако это было бы слишком легко, верно? В этом не будет никакого удовольствия. А мне хочется насладиться моментом. Хочется растоптать эту тварь, размазать ее тонким слоем по всему ростоку, показать ей всю глубину той пропасти, что лежит между нами. И дело не в том, что она желает моей смерти. На это мне, в общем-то, плевать. Врагов у меня, говоря колоритными отцовскими словами, как говна за баней. Просто в списке непростительных грехов Предательство для меня стоит на первом месте. А Ехидна предала не меня, а все человечество. Готова была убить сотни случайных людей по приказу своих господ. И за это она не заслуживает легкой смерти. Напротив, я сделаю все, чтобы она горько пожалела о содеянном в последние секунды своей никчемной жизни». Крепко стоя на ногах, чувствую каждой клеточкой тела, бурлящую во мне силу. Несмотря на вспыхнувшую злость, она быстро оказывается вытеснена холодной сосредоточенностью. Амелия похожа на насекомообразное чудовище, покрытое прочнейшей чешуей. Ее руки разделились. Две пары, одна из которых вооружена изогнутыми лезвиями богомола, Другая — орлиными когтями. Одно из предплечий дополнено торчащим костяным сверлом, что легко прошьет беззащитную человеческую плоть подобно бумаге. Лицо ехидны скрыто под хитиновой маской, через прорези которой на меня взирают сразу четыре глаза, в которых плещутся ненависть и сумасшествие. «Разве это не прекрасно?» Длинный хвост противника, увенчанный ядовитым шипом, хлещет воздух позади нее. Кожистые крылья расправлены, придавая ей еще более инфернальный вид. «Давай!» — ускорившись спуртом, бросаю я. «Покажи все, чему научилась!» «Будет слишком обидно сдохнуть, не выложившись на полную, верно?» Ее передергивает от сарказма в моем голосе. А в следующий миг она срывается с места, набрасываясь на меня со всей яростью и ненавистью. Ехидно быстра, чертовски быстра. Она мелькает вокруг меня, нанося удары то лезвиями, то когтями, то костяным сверлом. Каждый из них способен с легкостью располосовать уязвимую плоть, вскрыть черепушку, подобно консервной банке. Но и я не пальцем делан. Смазанной тенью ношусь по всему полю боя. Уворачиваюсь, парирую, блокирую. Экономлю силы и энергию, в то время как ехидно выкладывается на полную, пытаясь достать меня любой ценой. Один из ее выпадов чуть не достигает цели, когда она плюется в меня струей едкой кислоты. Лишь в последний момент уклоняюсь, чувствуя, как жидкость пролетает в сантиметре от кинетического щита. «Мерзость!» — морщусь я. «Держи свои жидкости при себе!» Это злит метаморфа еще больше. Она атакует с утроенной силой, раскручивая вокруг себя настоящий вихрь из хитиновых лезвий. В какой-то момент одно из них достает меня, оставляя глубокую царапину на поверхности кинетического барьера. Ехидно застывает, упиваясь этим зрелищем. Ее губы кривятся в безумной улыбке. «Готовься! Я выпотрошу тебя вот этими руками!» Оскалившись, быстро сыплю словами. «Сука с пулей в башке!» — говорит «Что?» «Что?» — не расслышав, механически переспрашивает она, лишь потом фиксируя сказанное. «Одним слитным движением я выдергиваю из кобуры револьвер!» всаживая ехидне усиленный выстрел промеж глаз. Увы, ее щит еще держится, но сам факт попадания явно выводит тварь из равновесия. Она шипит, словно раскаленный чайник, и в бешенстве кидается вперед, выставив перед собой руки-клинки. В последний момент активирую глайд, И проскальзываю под ней, одновременно выхватывая свое оружие ближнего боя. Плазменный хлыст. Оказавшись за спиной ехидной, со всей дури опускаю светящийся энергией кнут ей промеж лопаток. Защита девушки лопается, и вскинутые крылья принимают удар на себя. Она воет от боли и ярости, когда белоснежный сгусток энергии прожигает ее чешую до самой плоти. Аромат паленого мяса щекочет мои ноздри. Ехидно вскидывает руки, и из ее пальцев вырываются струи едкой слизи. Разъедающая субстанция покрывает все вокруг, прожигая металл и бетон. Я едва успеваю отскочить в сторону, но часть брони все же растворяется с шипением. Вижу, как оппонентка ухмыляется. Не даю ей насладиться триумфом. Глайдом огибаю тварь, оказавшись у нее со спины. Пока она пытается развернуться, всаживаю дуплет в основание крыла. Крик боли и вспышка ярости в ее эмоциональном фоне — лучшая награда. Крутанувшись, Амелия заносит для удара руку со сверлом, но я опережаю ее, призывая на помощь свой шквал клинков. Из пустоты конденсируются десятки воздушных лезвий и устремляются к цели. Та пытается закрыться пострадавшими крыльями, Но моя атака слишком стремительна. Они пронзают ее тело в десятки мест, заставляя пошатнуться и отступить. Из новых ран сочится густая темная кровь, а я, не давая ей передышки, вновь всаживаю пулю гадине промеж глаз». На этот раз маска ехидны раскалывается, открывая моему взору ее окровавленное, полное ненависти лицо. Даже сейчас, израненная и загнанная в угол, она скалится по-звериному. «Это все, что ты можешь, ублюдок? Тебе меня не убить! Я бессмертна!» Я лишь качаю головой И вздыхаю с притворным разочарованием Ох, Амели, Амели Ты всегда была слишком высокого о себе мнения Даже сейчас, получив силу суперновы Ты все такое же жалкое ничтожество Кто то морал, как резанный? когда Эмир выпустил тебе требуху по всей пещере. Помнишь? Даже сдохнуть не смогла по-нормальному, в отличие от гарма. А это уже совсем невысокая планка. С каждым произнесенным словом ее эмоциональный фон раскаляется. Она в полушаге от неистового буйства. Провожу пальцем над поверхностью плазменного хлыста, заставляя его угрожающе потрескивать. «Ты даже пули не стоишь! Ты мусор! Просто бесполезный мусор!» Вижу, как ее передергивает от моих слов, как закипает в жилах кровь, смешанная с жгучей обидой и яростью. как заволакивает глаза пеленой слепой ненависти. «Ты... труп!» — утробно рычит ехидно и безрассудно бросается на меня в очередной раз. «Доводить оппонентов до ручки — мой любимый формат досуга!» Скалюсь в предвкушающей ухмылке и сжимаю рукоять хлыста. Похоже... Наша маленькая дуэль входит в решающую фазу. Стигаю ее плазменным кнутом, но метаморф уже готова. Молниеносным движением она уклоняется, и ее когти проносятся в миллиметрах от моего лица. Только спурт спасает от потери глаза. Костяное сверло прокручивается рядом с боком, А жало на конце хвоста с хлопком проносится мимо моего горла. Набранной скорости вполне хватает, чтобы уверенно уклониться от всех атак. Неожиданно Амелия приобретает до боли знакомые очертания. Уже не ехидно. Накомис смотрит на меня глазами, полными боли и обиды. «Как ты мог?» «Егерь», — шепчет она разбитыми губами, — «как ты мог бросить меня?» «Умом понимаю, что это иллюзия, но боль в ее глазах... Боже, как же это похоже на правду!» «Хорошо, что вторая часть разума, благодаря когнитивной многопоточности, перехватывает контроль на себя». Рефлекторно я подаюсь назад, и сияющие от вложенной арканы костяные клинки богомола чертят пустоту перед моим лицом. Морок распадается, и сквозь родные черты проступает издевательски ухмыляющееся лицо ехидны, которое через долю секунды накрывает новая глухая маска. «Какой должно быть...» Это был удар. Потерять своего доверенного союзника наигранно-прискорбно тянет противница. Я слышала, что она плохо закончила. Мучительная, бессмысленная гибель. Если бы не неизвестный яд, который позволил твоим врагам захватить ее. Если бы только она не пошла за тобой. Выбрала иной путь. Увы, за все приходится платить. Удар ниже пояса. Накомис всегда была для меня больше, чем просто другом. И видеть, как эта тварь глумится над ее памятью, используя ее лицо, это выбешивает до глубины души. Ярость накрывает ледяной волной Мир вокруг застывает, цвета блекнут Остается только одна цель Окрасить мир кровью ехидной. Раз и навсегда покончить с этим Рука молниеносно вскидывает револьвер Не жалея арканы, вливаю ее в усиленный выстрел, и тот прожигает восстановившийся кинетический щит ехидны, пробивая ее плечо на вылет. Она шипит от боли и бросается вперед, занося костяное сверло. Резкий шаг влево. Плазменный кнут рассекает мир от земли до небес. Гудение. Вопль. паленая вонь. Монструозная конечность, закручиваясь, подлетает ввысь, а я пинком по заднице отталкиваю тварь и всаживаю пулю в ее колено. Ехидно спотыкается, пластает клинками пространство вокруг себя. Слишком медленно, слишком глупо. Кнут вновь встигает ее, сбрив еще одну руку, а магнитар вбивает дуплет во второе колено. Трещит естественная броня, хрустят сминаемые кости. Эта дрянь слишком живучая. Вскакивает, хлеща хвостом, и бросается в новую атаку. Больше я не трачу на нее ни единого слова. Спокойниками... Мне не о чем говорить. Никаких сожалений, никаких эмоций. Только расчет и беспощадность. Спурт обновляется, ускоряя реакции. Шквал клинков взрезает воздух, полосуя и перфорируя чешую ехидны. Удар хлыста кроит крыло. Вспышка еще одна. Дюжина порезов, ожогов, переломов. Земля вздрагивает, когда девушка топает ногой. По асфальту расползаются трещины, из которых вырываются толстые лианы. Они извиваются, как живые, и тянутся ко мне, норовя опутать. Одна из них хватает за щиколотку и дергает, пытаясь сбить с ног. Я взрываюсь волной электричества и струнами пустоты. Окружающий мир распадается ломтями паленой растительности. Достается и противнику, но эта стерва регенерирует, игнорируя боль. Костяная маска искажается в злобной гримасе. Очередной бросок и шип хвоста чиркает по моей броне. Уворот! Контратака! Сгусток кислоты проносится мимо головы, прожигая асфальт. Амелия что-то там лает. Очередное оскорбление. Но я уже ее не слушаю. Даже сейчас ехидно брызжет ядом метафорически и реально. Самоуверенно, даже когда ее размазывают по стенке, В этом мы похожи Только вот цели разные И принципы Очередной глайд вперед Шквал выстрелов раз за разом дробит ее броню Вырывая целые куски мяса Револьвер в моей руке давно сменился дробовиком Я отстреливаю конечности, но они шустро отрастают Клинки и когти высекают искры из моей брони. Одно из лезвий проходится по щеке, оставляя алый росчерк. Реактивная детоксикация мгновенно нейтрализует впрыснутый яд. Боль смешивается с яростью, придает сил. Кнут отсекает выгнутые назад ноги и вскинутые лапы. Обезображенное тело заваливается назад, но я хватаю ехидну за горло, впечатываю в землю, заставив ее вздыбиться волной. По моим пальцам бежит чистое электричество, зарываясь в недра чужого тела. Я выплескиваю аркану, не жалея. Поджариваю ее изнутри, не позволяя адаптироваться или регенерировать. Вбиваю обгоревшую тушу раз за разом в брусчатку, чувствуя, как под моей рукой крошится камень и сминаются кости. Трескается панцирь. Еще удар! И еще! Ехидно обмекает, Ее регенерация уже не успевает за травмами. Но я не останавливаюсь. Воспоминания проносятся перед глазами. Первая встреча в Сан-Агустине. Знакомство. Совместная операция. Как она предала нас, убив Алехандро. Помощь говнюку-старшему. Участие в рейде Наимира. Издевательство над памятью накомис, Чувство вины и боли от потери подруги Ненависть Прожигающая меня ненависть, которая рвется наружу С рыком вновь впечатываю ее в брусчатку Изуродованная туша вяло колыхается От нее фонит животным страхом Втыкаю дуло дробовика в покрытое костяными осколками лицо и спускаю курок. Знакомым образом тело ехидный исчезает, чтобы появиться в стороне. Телепортация, спасающая ее от смерти. Выстрел. Хлопок. Выстрел. Хлопок. Ее кидает и швыряет по арене, но пределы купола она покинуть не может Так и думал Я призываю шквал клинков Сотни воздушных лезвий раскручиваются, превращая поле боя в одну огромную мясорубку Ей некуда бежать, ей негде скрыться Закопченный метаморф с каждым мигом лишается все новых фрагментов тела. Пускай появляется она всего на долю секунды, этого хватает, чтобы получить новую рану. Истошный, душераздирающий вопль рвется из глотки врага, пока ее тушу мелко строгает, пятная стены и камни измененной кровью. Паника застилает ей глаза. Ужас превращает ее в обезумевшее животное. Чешуя, хитин, осколки костей, ошметки внутренностей летят во все стороны. Как долго она сможет поддерживать этот темп? Сколько арканы уходит на каждый прыжок? Очередная телепортация выбрасывает сгоревший комок мяса неподалеку от меня и невидимый клинок пригвождает его к земле. Крепко, монументально отбегалась. До боли сжав гранату, с хриплым рыком я вбиваю ее в грудную клетку ехидны и уношусь глайдом прочь. Огненный цветок разносит атомы метаморфа по всему полю боя. «Передавай привет дьяволу!» «Амели!» — шепчу я. Купол исчезает, ознаменовав победу. «Слишком мало плоти, слишком мало материи для регенерации. Ей не из чего собраться!» Перепаханная рытвинами и колдобинами дорога между жилых домов выглядит так, словно сюда прицельно долбила артиллерия. С тихим удовлетворением изучаю кровавые потеки и мясную стружку, не замечая собравшихся вокруг людей. Они молчат, боясь нарушить тишину. Внезапно, шестым чувством, Улавливаю нечто странное. Некую неправильность. Хоть внешне никаких подозрительных следов не заметно. Нет и странных звуков или сомнительных запахов. Багровые пятна опасности тоже не спешат предупреждать меня об угрозе. И все же внутри накапливается тревога. Торопливо переключаюсь на инфракрасный диапазон. «Пусто. С него на террогерцовый!» «Пусто. И лишь в ультрафиолетовом, на долю секунды, улавливаю истаивающий энергетический шлейф. Он растворяется в воздухе, а я остаюсь, чувствуя нарастающее напряжение. Что-то не так...»